«Пойдем, покажи мне своих лошадей. Они у тебя на дворе?» «Так точно, Васиса. Как мне приказано, так и сделано, Васиса. Разве мы можем ослушаться вашего сяса?» «Мне приказал Яков Ильич, что, мол, лошадей завтра в поле не пущать. Князь смотреть будут. Мы не пущали. Уж мы не смеем ослушаться» вашегося сяса. Покуда Нехлюдов выходил в двери, Юхванка достал трубку с палатей и закинул ее за печку. Губы его все так же беспокойно передергивались и в то время, как барин не смотрел на него. Худая сивая кобыленка перебирала под навесом прелую солому. Двухмесячный длинноногий жеребенок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 «Да вот жереббеночек отвечал Юхванка указывая на лошадей которых барин не мог не видеть Я вижу так какую же ты хочешь продать А вот евтус вассиса отвечал он махая полой зипуна на задремавшего мереенка и беспрестанно мигая и передергивая губами Меринок открыл глаза и лениво повернулся к нему хвостом. «Он не старый на вид, и с собой лошадка плотная», — сказал Нехлюдов. «Поймай-ка его, да покажи мне зубы. Я узнаю, стара ли она». «Никак не можно поймать с одному Васиса. Вся скотина гроша не стоит, а норовистая и зубом, и передом Васиса», — отвечал Юхванг, улыбаясь, очень весело и пуская глаза в разные стороны. «Что за вздор? Поймай, тебе говорят!» Юхванка долго улыбался, переминался, и только тогда, когда Нехлюдов сердито крикнул «Ну, что же ты?», бросился под навес, принес обрать и стал гоняться за лошадью, пугая ее и подходя сзади, а не спереди. Молодому барину, Видимо, надоело смотреть на это. Да и хотелось, может быть, показать свою ловкость. «Дай сюда обрать», — сказал он. «Помилуйте, как можно Васису? Не извольте». Но Нехлюдов прямо с головы подошел к лошади и, вдруг ухватив ее за уши, пригнул к земле с такой силой, что меренок, который, как оказывалось, была очень смирная мужицкая лошадка, зашатался и захрипел, стараясь вырваться. Когда Нихлюдов заметил, что совершенно напрасно было употреблять такие усилия и взглянул на Юхванку, который не переставал улыбаться, ему пришла в голову самое обидное в его ли мысль, что Юхванка смеется над ним и мысленно считает его ребенком. Он покраснел, Выпустил уши лошади и, без помощи обороти, открыл ей рот, посмотрел в зубы, клыки были целы, чашки полные, что все уже успел выучить молодой хозяин. Стало быть, лошадь молодая. Юхванка в это время отошел к навесу и, заметив, что барана лежала не на месте, поднял ее и, прислонив к плетню, Поставил стаймя. поди сюда!» — крикнул барин с детски раздосадованным выражением в лице и чуть не с слезами досады и злобы в голосе. «Что, эта лошадь старая?» «Помилуйте, Васиса, очень старая. Годов 20 будет, которые лошадь...» «Молчать! Ты лгун и негодяй, потому что честный мужик!» Не станет лгать ему незачем, сказал них задыхаясь от гневных слез, которые подступали ему к горлу. Он замолчал, чтобы не осрамиться, расплакавшись при мужике. Юхванка тоже молчал и с видом человека, который сейчас заплачет, посапывал носом и слегка подергивал головой. Ну на чем же ты выйдешь пахать? когда продашь эту лошадь, — продолжал Нехлюдов, успокоившись достаточно, чтобы говорить обыкновенным голосом. Тебя нарочно посылают на пешие работы, чтоб ты поправлялся лошадьми к пахоти, а ты последнюю хочешь продать. А главное, зачем ты лжешь? Как только барин успокоился и юхванку успокоился, Он стоял прямо и, все так же, передергивая губами, перебегал глазами от одного предмета к другому. — Мы вашему сясу, — отвечал он, — не хуже других на работу выйдем. — Да на чем же ты выедешь? — Уж будьте покойны, вашего сяса работу справим, — отвечал он, нукая, намеренно и отгоняя его. Коли бы не нужны деньги то стал бы разве продавать зачем же тебе нужны деньги хлеба нету нетути ничего васиса да и долги отдать мужичкам надо идти васиса как хлеба нету от чего же у других у семейных еще есть а у тебя без семейного нету куда ж он девался Еле вашего сиясса, а теперь ни крохи нет. Лошадь я кость не куплю, Васиса, лошади продавать и думать не смей. Что ж, Васиса, коли так, то какая же наша жизнь будет? И хлеба нету, и продать ничего не смей, отвечал он совсем на сторону, передергивая губы, и кидая вдруг дерзкий взгляд прямо на лицо барина. «Значит, с голоду помирать надо?» «Смотри, брат!» — закричал Нехлюдов, бледнее и испытывая злобные чувства личности против мужика. «Таких мужиков, как ты, я держать не стану. Тебе дурно будет!» «На то волю вашу усяс отвечал он, закрывая глаза,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 Смущенно отвечал Юхванка, которого, видно, преимущественно оскорбило обвинение в курении трубки. «Про человека все сказать можно. Вот ты опять лжешь. Я сам видел. Как я смею лгать вашему сиясу?» Нехлюдов замолчал и, кусая губу, стал ходить взад и вперед по двору. Юхванка, стоя на одном месте, не поднимая глаз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 Помилуйте, Васиса, мы, кажется, можем понимать вашего связь, отвечал Юхванка, улыбаясь, как будто вполне понимая всю прелесть шутки барина. Эта улыбка и ответ совершенно разочаровали нехлюдова в надежде тронуть мужика и увещаниями обратить на путь истины. Притом ему всё казалось, что неприлично ему имеющему власть, усовещивать своего мужика и что все, что он говорит, совсем не то, что следует говорить. Он грустно опустил голову и вышел в сене. На пороге сидела старуха и громко стонала, как казалось в знак сочувствия словам барина, которые она слышала. «Вот вам на хлеб», — сказал ей на ухо Нехлюдов, кладя в руку ассигнацию. Только сама покупай, а не давай юхванке, а то он пропьет. Старуха костлявой рукой ухватилась за притолку, чтоб встать, и собралась благодарить барина. Голова ее закачалась, но Нехлюдов уже был на другом конце улицы, когда она встала.